Глава 5. Запретные плоды. Мечту о восхитительном обеде, голодным смертным трудно подавить. С тех пор, как Ева яблоко вкусила, владеет всеми нами эта сила. Лорд Байрон, Дон Жуан. Яблоко от яблони недалеко падает. Вымирание мегафауны заметно, в первую очередь, по отсутствию многих видов крупных животных, которые когда-то жили на Земле. Однако с кулинарной точки зрения это не совсем так. Наследие мегафауны мы видим, причем довольно регулярно, во фруктовых салатах. Когда вы едите манго или даже грушу, вы вгрызаетесь в сложную историю вкуса и вымираний. Это история о самых сочных, сладких, крупных и ароматных плодах мира. Это история о вкусах, которые когда-то нравились большим животным, а в итоге нравятся и нам. Приятность фруктов укоренена в нашей жизни. Если что-то идет успешно, то оно приносит свои плоды. По-английски «fruitful» — плодотворный. Если результат достигается без больших усилий, то это неожиданная удача. По-английски «windfall» — буквально «падалица». А бесполезные идеи говорят «бесплодное» — «fruitless». Когда чего-то легко добиться, говорят о висящем плоде. «Fruit is low hanging». «Парадайз» происходит от персидского обозначения огороженного места, которое в иврите стало синонимом фруктового сада. Рай — это фруктовый сад. Плоды деревьев, неважно, растут ли они сейчас в садах или в дикой природе, возникли в ходе эволюции по единственной причине — как способ растений привлечь животных, чтобы те как можно шире распространяли их семена в потенциально благоприятные для прорастания места. Яблоко никогда не искушало Еву совершить грех, Скорее, оно так же, как манго, персик и гуава, искушало ее съесть сочную мякоть и унести внутри себя его семена, а затем, опорожнив кишечник, посеять их, одновременно удобрив для них почву. На первый взгляд кажется глупым, что свой успех в размножении и распространении плодовые деревья связывают с животными, полагаясь на их систему пищеварения. Однако это не так. Семена, распространяемые животными, могут попадать в другие регионы с более или менее благоприятными условиями окружающей среды. А вот семена, упавшие под материнское дерево, оказываются в заведомо худших условиях, когда прорастают. Там недостаточно света. Их корням приходится отыскивать в почве остатки питательных веществ, которые не успели всосать корни большого дерева. Сеянцы, растущие под материнским деревом, также больше подвержены заражению материнскими патогенами и вредителями. Снабжая семена плодами, предназначенными для их распространения, растения таким образом не позволяют себе губить собственное потомство. Уловка деревьев и других растений, которым надо привлечь животных в качестве транспорта, состоит в том, что вначале они должны угодить определенным животным, подманив их издалека сообщением «Я здесь». Затем, как только животное окажется поблизости, нужно привлечь его еще более настойчивым «Съешь меня». Затем, наконец, когда оно попробовало плод и взяло его в рот, тот должен оказаться достаточно вкусным, чтобы животное решило его проглотить. У растений способность к подобным трюкам возникла в ходе эволюции и заключается в привлекательной окраске плода, ее видно издалека, привлекательном запахе, его можно почувствовать вблизи, а затем в приятном вкусе, заставляющем съесть плод целиком. Однако такая привлекательность обходится дорого. Растениям, чтобы предложить животным вознаграждение, приходится экономно расходовать собственные углеводы, белки и жиры. Они все отдают ради потомства. Поэтому плоды растений вкусны ровно настолько, насколько нужно для привлечения конкретных животных, и ни капли больше. Растения могут даже обманывать животных, как показывает пример африканского кустарника Пентадипландра бразиана, о нем мы рассказывали в главе второй, который не предлагает тем, кто ест его плоды, ничего, кроме удовольствия. Плоды входят в число тех немногих природных объектов, которые возникли в ходе эволюции специально для того, чтобы быть вкусными и привлекательными для других видов. Конечно, способы привлечения животного зависят от того, какое животное вы пытаетесь соблазнить. Приманка должна подходить тем, кого приманивают. Птиц легче всего привлечь яркими плодами, которые хорошо видны на контрастном фоне зеленой листвы. Такие плоды часто бывают красными, как ягоды падуба, вишни, красной смородины или шиповника, хотя они могут быть и синими. Блекопитающие меньше обращают внимание на цвет. Многие привлекающие их плоды зеленые или даже коричневые, но они любят маслянистые плоды с фруктовым ароматом. Как минимум, в некоторых регионах плоды, распространяемые млекопитающими, в зрелом состоянии, когда растению наиболее выгодно, чтобы они были съедены, начинают выделять больше ароматических соединений. Спелые бананы и персики как бы говорят «иди сюда». Летучие мыши любят запахи терпенов и серосодержащих соединений, благодаря которым фрукты легче найти в темноте, и цвет плодов их интересует еще меньше, чем остальных млекопитающих. Муравьи предпочитают плоды мелкие, маслянистые и порой имеющие крепкий специфический запах гниющего мяса. Это скорее тенденции, чем универсальные правила. И, тем не менее, плод в магазине способен многое рассказать о том, в каких экологических условиях он рос, если на него посмотреть и понюхать. Еще больше можно узнать, попробовав его. Некоторые экологи, изучающие плоды и семена, относят основные способы, которыми плоды привлекают животных, к синдромам распространения. В этой терминологии синдром обозначает набор атрибутов, которые обычно имеются у плодов с данным способом распространения. Однажды Дэниел Дженсен, размышляя о том, каким образом растения заманивают животных плодами, натолкнулся на загадку. Он обнаружил вид древесного растения с крупными ароматными плодами. Плоды откровенно рекламировали себя. Однако, даже полностью созрев, они продолжали висеть на деревьях, никем не востребованные. Их награда была никому не нужна. Не хватало ключевого участника сюжета, а именно распространителя семян. Недавно мы побывали в доме, где Дэн Дженсен и его жена Винни Хальвахс проводят по полгода, когда не живут в Филадельфии. Дом находится в сухом тропическом лесу в Коста-Рике. Винни встретила нас на пороге и сказала, что Дэна нет дома, так что мы пошли по тропинке на его поиски. Когда мы, наконец, его увидели, он был обнажен по пояс. Его загорелая кожа была покрыта пучками волос, напоминающих обезьянью шерсть. Голову окружал клочковатый светлый нимб седых волос. Вокруг него кружили бабочки. Здесь, среди джунглей, он выглядел так, словно какое-то местное лесное божество сотворило его прямо тут из глины и листьев. В одной руке он держал мешочек с образцами, а другой энергично жестикулировал, очевидно рассказывая что-то об окружающей его природе. Собственно, именно этим он и занимался всю свою профессиональную жизнь. Энергично размахивая руками, высказывал грандиозные идеи, которые меняли наше понимание мира вообще и мира плодов и вкусов в частности. За многие десятилетия специалист в области эволюционной экологии Дэниел Дженсен которому на момент нашего посещения было 79 лет, написал ряд научных работ, где доказывал, например, что вещества с запахом гнили производят бактерии с целью отпугнуть млекопитающих от мертвых тел, поскольку те нужны им самим. Что полости в деревьях дождевых тропических лесов появились в процессе эволюции, чтобы их могли заселять летучие мыши и затем удобрять деревья своим помётом. или что видовое разнообразие и отсутствие доминантов в тропических лесах возникли потому, что травоядные животные и паразиты мешают растениям одного вида селиться вблизи материнских особей и таким образом становиться доминантами. Но больше всего на наше представление о пище и вкусах повлияла его идея о несъеденных плодах. Лес, в котором живет Дэн Дженсен, полон всевозможных ароматов, вкусов, звуков и источников тактильных ощущений. Это лес, в котором все кого-то едят, и все умирают, становясь пищей для кого-то. Но при этом нельзя найти и пары видов, которые бы ели или становились пищей совершенно одинаковым образом. Это лес капуцинов и ревунов, лес паукообразных обезьян и пауков, а также сотен тысяч, если не миллионов, других видов. Это лес, в котором легко можно упустить из виду всякие мелочи. Дженсен, однако, их не упускает. Он собирает детали и использует для понимания общих закономерностей. Он идет от частного к общему. Такой мелочью, которая заставила Дженсена задуматься о роли плодов в жизни человека, стали невостребованные плоды дерева кассии коралловой — кассия грандис, которую в англоязычной литературе называют «вонючий носок». Его плоды — бабы длиной около полуметра, твердые как камень, и напоминают по форме ногу в носке. На дереве могут висеть сотни таких плодов, каждый из которых набит семенами в форме шашечек, размером вдвое меньше настоящих шашек. Семена покрыты съедобной сладкой мякотью, имеющей консистенцию патоки и сильный запах. Эта мякоть обладает также выраженным вкусом, который, по словам шеф-повара Эндрю Циммермана, похож на смесь анчоусов и рыбного соуса с мелассой в хорошем смысле. Это дерево затрачивает много энергии на создание своих странных, пахучих, вкусных для кого-то плодов. однако именно его плоды никто не ест и не распространяет. Вместо этого они висят на ветвях неделями и даже месяцами, и в стручки пробирается плесень. Потом плоды опадают на землю, где жуки прогрызают дыры в семенах. Муравьи и грызуны подбирают кусочки и разносят их на все четыре стороны. Поэтому немногие семена кассии прорастают под материнским деревом. Бродя по Дженсен обратил внимание, что это дерево не одиноко в своем поведении. Семена диких родственников авокадо тоже гибли под материнскими деревьями в гниющей мякоте плодов. И так происходило не только с диким авокадо и кассией: дикорастущие папаи, бобы мискита, плоды саподиллы мыльного дерева, сметанные яблоки, плоды анноны колючей, Плоды лукумы, тыквенного дерева, мамбина и дикие тыквы, как и многие другие аналогичные крупные плоды, столь необычные, что даже не имеют английских названий, оставались на съедение насекомым, грибкам и бактериям. У каждого из этих нераспространяемых никем плодов был собственный аромат, вкус, собственная форма, точная и уникальная биохимия привлечения. У одних плодов, как у манго и авокадо, в середине находилась огромная косточка, которую трудно раскусить и которая зачастую ядовита. У других, чем-то похожих на папайю, много мелких, мягких и иногда скользких семян. У одних мякоть маслянистая, у других сочная и сладкая, у третьих мясистая и довольно пресная. Иными словами, плоды были разными. И тем не менее, практически все они были крупными, не раскрывающимися они не лопались и не выпускали семена самостоятельно, и ароматными. По всей видимости, предполагалось, что семена таких плодов должны распространять какие-то крупные животные, которые отсутствовали. Примечательно, что эти плоды напомнили Дженсену те, которые в Африке едят слоны и другие крупные млекопитающие. За несколько лет до того, как Дженсен стал замечать висящие на дереве и гибнущие плоды кассии, Пол Мартин опубликовал радикально новую историю дикой природы Земли. Мартин отстаивал свою гипотезу, согласно которой многие крупнейшие млекопитающие Нового Света вымерли, когда люди культуры Кловис и их потомки пришли и начали их истреблять. Как и Дженсен, Мартин предпочитал грандиозные идеи, идеи, полные блеска и элегантности, и, тем не менее, обоснованные в деталях. Точно так же, как и Дженсен, Мартин основывал свои гипотезы на тщательном наблюдении тех явлений, которые другие воспринимали как данность. У этих двух ученых вообще было много общего, и особенно в том, что касалось конкретной идеи, которую обдумывал Дженсен. Ему пришло в голову, что плоды кассии остаются на деревьях и гибнут, потому что для них не находится подходящих ртов и кишечников крупных млекопитающих. «Возможно», — предположил он, — «деревья с крупными плодами не распространяются в Коста-Рике», Потому что виды млекопитающих, которые питались этими плодами, переносили их семена на новые места в своих животах и, опорожняя кишечник, снабжали их удобрениями для прорастания, исчезли, вымерли. Крупные, вкусные для людей звери исчезли. И в их отсутствие оставались висеть на деревьях крупные, очевидно, вкусные для этих зверей плоды. Эта гипотеза объясняла, почему именно крупные плоды остаются висеть на деревьях, никем не востребованные. Они появились в процессе эволюции для того, чтобы привлекать больших млекопитающих. Она объясняла, почему у многих плодов такая прочная скорлупа. Они приспособились к тому, чтобы их не могли прогрызть мелкие зверьки. А также, почему семена в таких плодах крупные, с твердой кожурой. В ходе эволюции они приобретали свойства, которые уберегали их от зубов крупных млекопитающих и гарантировали прорастание после прохождения через их пищеварительную систему. Можно было объяснить даже то, почему некоторые семена, не такие твердые, были мелкими и скользкими. Это был другой способ сохраниться после встречи с большими зубами, соскальзывая с них или проскальзывая между ними. Кроме того, различия между этими крупными плодами могли соответствовать различиям между вымершими крупными млекопитающими и особенностями их пищеварительных систем, носов и вкусовых предпочтений. Однако с разработкой этой идеи у Дженсона возникла одна проблема. Ему не хватало знаний о вымерших млекопитающих, в особенности тех, что обитали в Центральной Америке. В октябре 1977 года он послал Полу Мартину письмо с предложением написать совместную статью о крупных плодах и мегамлекопитающих с мегартами. Оно начиналось словами «У меня есть классная идея. Давайте напишем статью вместе». Мартин согласился с этим планом, написав в ответ «Какое забавное письмо и сама идея. Я вызову духов голодных вымерших плодоядных зверей, и вы узнаете, ели ли они эти злосчастные плоды». В общем, все так и получилось. Мартин помог Дженсену уточнить, какие виды мегафауны когда-то обитали, а потом вымерли на территории Коста-Рики, и чем эти животные могли питаться. Мартин сообщил Дженсену, что всего семь тысяч лет назад В число плодоядных мегазверей Коста-Рики входило несколько видов гигантских наземных ленивцев, которые могли поедать большие плоды прямо на деревьях. Туда входили и наземные ленивцы поменьше, ростом с медведя. Они могли есть падалицу. К этой мегафауне относились разнообразные виды слоновых, хоботных, таких как мастодонты и гамфатерии, которые, очевидно, ели любые плоды, как на деревьях, так и на земле. В этот зверинец входили и броненосцы размером с медведя, глиптодонты, а также гигантские пекари, гигантские черепахи и дикие лошади. «Если какие-то из этих животных питались плодами кассии», отметил Мартин, в особенности мастодонты и ригомфатерии, то семена оказывались в отличной большой куче навоза, подходящей для их прорастания. Основываясь на идее Дженсона и знаниях Мартина о древних млекопитающих, двое ученых вместе написали статью. В 1982 году, Через четыре года после начала их сотрудничества статья была опубликована в журнале Science под названием «Неотропические анахронизмы, плоды которыми питались гамфатерии. Статья получилась одновременно замечательной и фантастической, но в то же время печальной. Ее основная идея была необычной, почти, по словам редактора журнала, как сценарий кинофильма. Если Дженсен и Мартин были правы, Их гипотеза имела практическое значение. Так как из-за отсутствия мегафауны деревья с крупными плодами не имели возможности распространяться, вероятно, возвращение мегафауны помогло бы им в этом. Дженсону была необходима мегафауна. Он не мог клонировать вымершие виды. Но он мог воспользоваться родственниками этих видов, по крайней мере, одного из них. По Коста реки некогда бродили дикие лошади. Дженсен решил, что хотя эти вымершие дикие лошади были лишь дальними родственниками лошадей, домашних в Евразии и позже завезенных в Америку, последние по своим анатомическим признакам, таким как языки, носы, рты и кишечники, могут быть достаточно близки к вымершим лошадям, когда-то обитавшим в тропиках, чтобы служить своего рода заменой, их, так сказать, телесным воплощением. Дженсен предложил лошадям плоды тыквенного дерева или хикаро, кресцентия алата). которыми, предположительно, могли питаться вымершие представители мегафауны. Эти твердые плоды, размером и формой напоминающие крупные апельсины, индейцы Центральной Америки издавна вскрывали сначала каменными орудиями, потом мачете, чтобы сделать из них посуду, калибасы, а семена употребляли в пищу. Даже с помощью подобных орудий их нелегко расколоть. Дженсен предложил плоды лошадям. Если лошади сумеют их разгрызть, то могут есть и распространять семена вместе с экскрементами. Сила укуса лошади примерно 550 кг на квадратный сантиметр. Для сравнения, сила человеческого укуса не превышает 70 кг на квадратный сантиметр, и то только на коренных зубах. В экспериментах Дженсона этого оказалось достаточно, чтобы разгрызать большинство твердых плодов и съедать черную сладковатую мякоть, окружающую семена. Некоторые из плодов тыквенного дерева оказались для лошадей слишком крепкими. Эти деревья в ходе эволюции приспособились к распространению млекопитающими с такой же, если не больше, силой укуса, как у лошади. Такая прочность развелась у плодов как адаптация, позволяющая уберечь семена от всех, кроме самых крупных распространителей. Их мякоть практически недоступна для любого млекопитающего мельче лошади. Съев наиболее мягкие из плодов хикаро, лошади побродили по полю, рассеивая семена. Семена проросли среди богатого питательными веществами конского навоза. Там, где прошли лошади, вырос лес. Конечно, все было не так просто, но очень близко к этому. Теперь дикие животные бродят под пологом деревьев, посеянных домашними лошадьми, которые частично воспроизводят работу диких лошадей — гамфотериев. глиптодонтов и гигантских ленивцев. Многие современные тыквенные деревья в Коста-Рике могли вырасти здесь как результат жизнедеятельности лошадей за последние несколько сотен лет. Тоже возможно, относится к старым деревьям Гуанакасте, энтеролобиум циклокарпум, национальный символ Коста-Рики, Гуазума вязолистной, известной также как Вестынский вяз, Гуазума ульмифулия, и Манильскому тамаринду, саман. Все эти деревья, плодами которых когда-то могли питаться представители мегафауны, а ныне коровы и лошади. Лошади и коровы отнюдь не замена гигантским ленивцам и гамфотериям. Тем не менее, они могут отчасти выполнять их роли, особенно в тех регионах, где леса вырублены и нуждаются в восстановлении семечка за семечком. В результате этих экспериментов Дженсен помог немного восстановить лес, а также убедил себя, что был прав в отношении мегафауны и крупных плодов, которыми питались эти животные. После этого он переключился на другие идеи, которых было великое множество. Дженсен сделал много новых предсказаний, которые вполне поддавались проверке. Однако он не ставил перед собой такие цели. Как он заявил в электронном письме, ему не интересно провести остаток жизни, нарезая колбасу все тоньше. Мы полагаем, он имел в виду, что для себя он решил в целом вопрос о плодах и мегафауне и был вполне удовлетворен этим результатом. Всё же оставалась еще одна большая загадка. Дженсен начал свое исследование видов деревьев с большими плодами, которыми могли питаться вымершие крупные животные, с того, что выявил те виды древесных растений, семена которых внутри плодов гибли под своими материнскими деревьями. Но почему эти деревья не вымерли окончательно? Прошло 10-12 тысяч лет с момента исчезновения мегафауны, а возраст самих деревьев, которые он обследовал, был гораздо меньше 10 тысяч лет. У этих растений сменилось много поколений. Каким-то образом достаточное количество их семян выжило, проросло и стало деревьями, обеспечившими сохранение вида. Но как это произошло? Возможно, некоторые деревья выросли из семян, рассеянных коровами или лошадьми, Однако это не объясняло, как могли сохраниться все виды, ведь плоды некоторых из них лошади и коровы не едят. Кроме того, между вымиранием мегафауны и завозом лошадей и коров из Европы был значительный временной промежуток — около 10 тысяч лет. Другие деревья в распространении семян могли полагаться на более мелких животных, таких как грызуны или попугаи. Недавно было обнаружено, что у одного вида пальм в Бразилии В тех популяциях, где локально вымерли виды птиц с большими клювами, плоды стали мельче. Некоторые крупные плоды могут также приплыть на новые места, если падают в рейки и обладают хорошей плавучестью. Но едва ли такой способ распространения может объяснить выживание всех видов деревьев с плодами, которыми некогда питались представители мегафауны. Впрочем, существовала еще одна возможность. После вымирания мегафауны численность человеческих популяций в Америке, да и во всем остальном мире, стала еще выше. В это время люди, вероятно, начали потреблять больше плодов, чем когда-то съедали все крупные животные вместе взятые. Многие плоды, такие как кассия и хикаро, в процессе эволюции приобрели твердые покровы, защищающие их от поедания мелкими млекопитающими, в том числе и приматами. Но эта защита была бессильна против каменных орудий. Более того, поскольку эти плоды специализировались на привлечении очень крупных животных соответствующими потребностями в питательных веществах, они часто были сладкими, а порой также богатыми журами или белками. Если запретные плоды когда-либо существовали, то это были именно они — плоды с сильными ароматами и зачастую вкусной мякотью, которые миллионы лет оставались недоступными для приматов. Теперь, в отсутствии мегафауны, они висели никем не востребованные. и их можно было вскрыть острым камнем. Возможно, люди частично взяли на себя ту экологическую роль, которую когда-то играли гигантские ленивцы, мастодонты, гамфатерии и им подобные. Эта гипотеза предлагает простое проверяемое предсказание. Если люди играли важную роль в сохранении этих видов, Следует ожидать, что распространенность видов деревьев с полюбившимися людям плодами окажется существенно больше, чем видов деревьев с крупными плодами, которые люди не едят. Дженсену в 1980-е годы было трудно проверить распространенность тех или иных видов древесных растений с соответствующими плодами, так как данные о распределении видов тропических растений были недостаточно полны и плохо систематизированы. да и в любом случае он не собирался заниматься нарезкой колбасы. Эти данные все еще достаточно скудны, и в них не хватает сведений о видах, вымерших до того, как такие данные начали собирать, то есть за весь период между 10 тысячами лет назад и примерно 1920 годом. Однако теперь они, по крайней мере, сведены воедино. Недавно несколько групп исследователей использовали различные варианты этих только что систематизированных исторических данных, чтобы сравнить редкость растений с плодами, которые могли есть вымершие животные, с остальными. Проделав это, они показали, что деревья с крупными плодами, которые распространялись представителями мегафауны, больше подвержены риску вымирания, чем деревья, распространяющиеся именно другими способами. Так, например, бундук канадский, вид бобовых с крупными деревянистыми до четверти метра длиной плодами, теперь является редкостью на территории своего ареала, изредка встречаясь по берегам рек в тех местах, куда могут приплыть их семена. Однако одна группа исследователей обнаружила еще кое-что интересное. Группа ученых под руководством Мартена Ван Зонневельда из Всемирной исследовательской организации «Bioversity International» С филиалом в Коста-Рике собрала список видов тропических деревьев с крупными не вскрывающимися плодами, произрастающих в новом свете. Затем они разделили эти виды на три группы. первая – растения с плодами, которые не употребляются в пищу людьми, на основании сведений о народностях, обитающих в лесах Америки. вторая – растения, плоды которых люди едят. Третье — культивируемые растения, плоды которых употребляются людьми в пищу. Затем исследователи смогли вычислить средний географический ареал для каждой из трех групп. Предположив, что древние люди, возможно, помогли спасти эти виды растений, поедая их плоды, распространяя их семена и даже целенаправленно выращивая их, Ван Зонневельт ожидал увидеть, что виды, плоды которых люди считают вкусными, будут иметь больший ареал, чем те, которые вкусны для людей и не используются ими в пищу. Например, нечто подобное было выявлено для глядичии. Гледичия — бобовое дерево, которое, как и изучаемое Дженсеном кассия, имеет длинные до 50 см твердые плоские бобы. Внутри этих бобов находятся семена, окруженные сладкой мякотью. Как и у кассии, бобы гледичии не вскрываются и остаются гнить там, где падают. Но, тем не менее, глядичья довольно широко распространена. Тут и там можно увидеть рощицы высоких деревьев с разветвленными колючками и ажурной кроной, особенно на западе Северной Каролины и на востоке Теннесси. Такие рощицы обычно встречаются во влажных условиях по берегам рек, хотя сами деревья лучше растут в более сухих местах на возвышенностях. Недавно Роберт Ооррен, эколог из Государственного университета штата Нью-Йорк в Буффало, продемонстрировал, что практически все области произрастания глядичий являются местами бывших индейских поселений, а именно тех, где примерно с 1450 по 1840 годы проживали индейцы чероки. Чероки использовали глядичию для изготовления напитков. Мякоть плодов глядичии применялась как подсластитель, Вкус глядичи доставлял им удовольствие. Таким образом, чероки и их предки, по-видимому, способствовали выживанию этого вида. Возможно, они даже сеяли его семена. Поэтому там, где обитали чероки, дерево выжило. Что, если нечто подобное произошло с теми растениями, которые мы связываем с мегафауной и плоды которых оказались для человека наиболее вкусными? Именно это и хотел проверить Ван Зонневельд. Сведений о вкусовых предпочтениях древнего населения Америки нет, но Ван Зонневельд сумел найти базу данных по плодам, употреблявшимся в пищу племенами тропических лесов Америки за последние сто лет. Например, в этой базе данных зафиксировано, что люди ели плоды вонючего носка — кассия грандис — и еще двух видов кассии. Но более подробной информации там не было. Например, кто ел эти плоды, где и на протяжении какого времени. приходилось довольствоваться только перечнем видов. Когда Зонневальд и его коллеги сравнили те растения, плоды которых люди использовали в пищу, с теми, плоды которых они не ели, то обнаружили, что ареал первых в полтора раза превышает ареал видов деревьев, предположительно связанных с мегафауной, но с плодами, несъедобными для людей. Еще больше оказались ареалы растений с крупными плодами, которые люди в настоящее время выращивают. И наоборот, у видов растений с плодами, которые никогда не шли в пищу людям, включая и некоторых родственников кассии, ареалы оказались маленькими и постоянно сокращающимися. Похоже, люди помогли спасти многие виды деревьев, связываемые с мегафауной, поедая их плоды. Все эти виды плодовых деревьев спасло то, что они дают вкусные с точки зрения людей плоды. Или, иначе говоря, их спасло наше восприятие вкусного. Тем временем другие виды страдают. Плоды этих растений выделяют ароматы для привлечения гигантских млекопитающих день за днем, год за годом. Тех самых гигантских млекопитающих, которые больше не придут.